«Ах, что это за чувства?» «Если честно, я хочу заниматься пошлыми вещичками. Я хочу заниматься любовными вещичками. Правда, хочу. Но я не хочу придавать их доверие». Что же они планировали сделать? Что именно они видели во мне? Магумин непринужденно говорила, «Ты мне не нравишься». Или же у тебя говорила что-то вроде, «Ты мне нравишься, но она никогда не говорила что-то вроде. Пожалуйста, давай начнем встречаться» или любые другие однозначные фразы в таком вопросе. С другой стороны, Даркнесс, даже при том, что мы с ней вместе едва ли не пересекли черту, даже при том, что мы стали довольно близки в особняке, было такое чувство, будто мои очки привязанности были обнулены. Чего они хотят от меня? Сердце девушки так сложно понять, почему я не могу вести себя агрессивно. Хоть я и думал, что будет хорошо, если бы мне ответили, «Пожалуйста, не пойми неправильно», Но даже несмотря на это, наши хорошие отношения всё равно бы разрушились. Чёрт, с каких пор я стал настолько слабым? Я, саток не должен быть таким слабохарактерным человеком. Размышляя над этим теперь, действительно ли они мне так нравятся? Я не мог быть уверен. Может быть, я не могу сказать, что они мне так сильно нравятся. После того, как я обратился тогда к суккубам? Хуже меня никого нет, но я не смогу найти ответ, если буду постоянно думать об этом. Ну... Тут нет нужды спешить. Мне просто нужно сходить искупаться и не спеша всё обмозговать. Поставив свои мысли на паузу, я разделся. Позируя перед зеркалом, я не мог не поймать себя на мысли, что это резво набирающее уровни тела довольно неплохо развивается. Мы приняли в гостиницу чуть за полночь, так что тут никого не должно было быть. Тем не менее из купальни доносилось приятное жужжание. Услышав эти звуки, выдававшие хорошее настроение своего владельца, Я был уверен в том, что в бане девушка. Несмотря на то, что все знали, что я собирался зайти внутрь после них, здесь ещё кто-то оставался. Подобная редкая ситуация. Магумин и Даркнес пытались соблазнить меня? Хм. Они действительно думали, что я настолько размазня. Хорошо, я решил. Меня не волнует, если там Магумин или Даркнесс. Если они прибегают к таким подлым методам, чтобы соблазнить меня, я покажу им, что к чему. «Хватит париться. Они могут молить о пощаде сколько хотят, но я сделаю это во что бы то ни стало. Будто я беспокоюсь о взаимоотношениях внутри группы или подобной ерунде. Теперь, когда я наконец решил сделать это, я не могу не чувствовать спокойствия в душе. Было бы глупо беспокоить себя такими проблемами. Это мне не гоже. Да, прямо с этого момента я буду жить, руководствуясь своими желаниями». Со вновь обретенной напористостью, я гордо распахнул дверь. В бане сидела красноволосая Онисан. «А? Почему? А я там думала, кто здесь? Это опять ты!» «Вы ещё помните эту Онисан? Мы уже встречались на горячих источниках в Альконретии!» Приветствие! улыбнулась мне Унисан. В ответ я тут же без тени сомнения закричал. «Я убью тебя!» «А что?» Я вошёл в воду довольно далеко от перепуганной Онисан. «Ах, эти горячие источники довольно хороши!» Кстати, не могла бы ты не вести себя так, будто ты так боишься меня. Просто я был немного расстроен тем, что моя решимость была потрачена впустую. Я думал, что одна из моих спутниц была в бане. Папа, правда? Кстати, мне совершенно нормально бояться тебя. В конце концов, ты сказал, что намереваешься убить меня, хотя это практически первый раз, когда мы встретились. Как бы мне выразиться, твой взгляд был совершенно серьёзен. Я чувствовал убийственное намерение даже отсюда. Её, похожие на кошачьи глаза, казалось, расширились в страхе. «Ну, теперь, когда я думаю над тем, что сказал Аонисан... Если не ошибаюсь, ты та самый Онисан с полными слез глазами, на чьей грудь я пелся, и я ничего не путаю?» «Конечно, я тебя запомнил. В конце концов, они у тебя большие -м -м -м. Я... Даже несмотря на то, что это лишь второй раз, когда мы встретились, ты в состоянии сказать, они у тебя большие, без всяких колебаний. Разве это не сексуальное домогательство?» «Нет, я решил, что впредь не буду скрывать свою истинную сущность». Я не отведу взгляд и не буду сопротивляться моим желаниям. Я буду жить свою жизнь, как посчитаю нужным. Даже при том, что-то, что ты сказал, звучит неплохо. В сложившейся ситуации ничего не могу поделать, кроме как думать, что нахожусь в кризисной ситуации». По какой-то причине страх, казалось, лишь усилился. Будто, чтобы спрятать своё тело, она погрузила свои плечи в мутно-белую родниковую воду. Было ли действительно нужно так осторожничать перед лицом такого доброго самаритянина, как Сатаказума? Я обратился мыслями к первой моей встрече с этой Унисан. Если я правильно припоминаю, она говорила с генералом, отвечающим за уничтожение Альканретии с ядовитым слизнем по имени Ханс, будто они были соратниками. Это могло означать, что эта девушка была связана с армией короля демонов. Начнём с того, не должен ли я быть тем, кто должен быть насторожем. «Кстати, что ты делаешь в подобном месте? Ты сказал, что ты авантюрист, но разве поблизости нет множества опасных монстров? Хоть так говорить и не подобает?» «Если следовать манерам, но ты не выглядишь слишком сильным, с тобой всё будет в порядке». А эта Унисан не испытывала подозрений насчёт меня, а скорее искренне беспокоилась. Видя это её отношение, я испустил глубокий сдох. Хоть меня редко признают как авантюриста, но всё же я был им, и мне следовало бы попытаться выяснить истинную личность этой Унисан. Но тем не менее, я не мог заставить себя ненавидеть эту девушку, которую я буквально только что встретил. «Нет проблем». Несмотря на то, что я выгляжу слабым, со мной вместе алый маг, на которого всегда можно положиться. Как бы то ни было, я не очень-то и хотел сюда идти, но мои товарищи собирались. Так, а что сам делает здесь? Я? Ну, я думаю, ты прав. Я упорно трудилась много дней подряд, чтобы вознаградить себя за свои старания. Пришла на мои любимые горячие источники. А ещё и разыскиваю важного для меня компаньона, которого, впрочем, не так легко найти. По всей видимости, эта Онисан пришла с добрыми намерениями. Важный компаньон, так ты пришла сюда, чтобы найти своего возлюбленного? Нет, не возлюбленного. Хм, если точнее, я ищу моего партнёра, являющегося частью меня самой, который где-то был запечатан. Правда, на данный момент я чувствую, что уже готова махнуть рукой. На лице Они отразилась тень одиночества, пока она говорила это. Махнуть рукой на что? Одна из моих спутниц слегка странная, будто что-то не так с её головой. Нет, на самом деле у неё особые обстоятельства. Не хочешь ли ты обсудить это с ней? Она тоже здесь. А, она случайно не из на алых магов? Я не такая странная, так что можешь не волноваться. Хотя выражение лица у унисам было натянутым, она ответила мне яркой улыбкой. Серьёзно? Ну, тогда... Думаю, я могу выслушать твои проблемы. Если ты не против, не могла бы ты мне рассказать об этом? Ты выслушаешь мои жалобы? Хм... Где-то рядом с деревней Алых Магов был запечатан в надгробном камне мой партнёр. Что-то вроде моей другой половинки или моего компаньона. Или злого бога. Ответила мне с улыбкой Онисан, видя мой расслабленный настрой. Было такое чувство, будто я уже слышал эту историю раньше. Всё это было очень похоже на то, что я недавно слышал от некой неадекватной девушки с алыми глазами. Когда он был выпущен вместе со мной, оказалось, что он накопил значительное недовольство, из-за чего его было очень сложно контролировать поэтому я позволил одремать ему чуть дольше. Но когда я вернулась, чтобы проверить обстановку, печать уже была снята, а мой партнёр был кем-то забран. Хоть это маловероятно, но неужели? Мне просто немного любопытно. Но это твой партнёр, случайно не чёрная кошка, которая может летать и дышать огнём? Прости, не понимаю, о чём ты. Онисан поглядела на меня с серьёзным недоверием. Нет, секундочку. Почему кто-то, кто буквально только что говорил о запечатанном злом боге, смотрит на меня таким взглядом? Я быстро собрался и продолжил. Ну, моя спутница из клана Алых Магов заявляла, что на самом деле её чёрная кошка – злой бог. В то мгновение, когда я упомянул это, выражение лица они стало более зловещим. Чёрная кошка, выращенная Алым Магом? И этот человек называет её злым богом. Звучит как Чуни-Био. да. Ну вот как-то так. Во всяком случае, этот человек заявлял, что в прошлой жизни она была богом разрушения или кем-то наподобие. Так что не надо воспринимать её слова всерьёз. Мне было слегка некомфортно из-за её внезапного изменения настроения. П «Правда? Если ты не против, могу ли я спросить, это чёрная кошка? Да, она любит лентяев?» «Думаю ли я так? Я считаю, что эта кошка ближе всех ко мне, но я совсем не думаю, что ленив. И всей моей группе я стараюсь сильнее всех. А ещё я абсолютно уверен, что являюсь самым здравомыслящим». П «Правда? Тогда, может быть, она очень свирепая?» Задавая этот вопрос, Анисан, казалось, дрогнула. Она настолько коробка, что её гоняет новорождённый цыплёнок. «Спасибо, этого достаточно. Это не то, что я ищу». Услышав мой ответ, девушка, по-видимому, что-то подтвердила для себя. Когда на Сусилем поднималась из бассейна, бусинки горячей воды капали с полотенца и стекали вниз по её коже. «Тогда я пойду. Это место находится недалеко от фронта, где идёт сражение с армией короля демонов. А безопасность хромает, так как я встретила по пути сюда группу таких редких существ, как бандиты». «Лучше бы тебе вернуться в столицу, хорошо?» Онисан сощурил свои похожие на кошачьи желтые глаза и улыбнулся искренней, душевной улыбкой. «Как бы мне это сказать? Я не могу объяснить, но я не хочу расценивать Онисан как незнакомку. Я не могу понять этого странного чувства. О, нет, я не пытаюсь снять тебя или что-то вроде того, понимаешь?» Хоть я не подумав выдал нечто абсурдное, не было похоже, чтобы девушка смутилась. Скорее она распахнула от удивления свои прищуренные глаза. «Хм...» «Это... хм... какое совпадение?» «Со своей точки зрения, я тоже не могу сказать, что ты не знакомец. Именно поэтому я даю тебе совет уходить отсюда как можно скорее. В конце концов, есть же вероятность, что ты встретил другую мою половинку, и хорошо заботишься о ней». Игриво дразни, Онисан вышла из бани со счастливой улыбкой на лице. «Когда я видел, как она уходит, у меня появилось чувство, что я не хочу воспринимать её в роли опасного человека, даже если она была как-то связана с армией короля демонов. Почему?» Я не мог понять. Если я получу шанс поговорить с ней, я спрошу её, почему она присоединилась к арме Короля Демонов, а затем... Чёрт, я не спросил, как зовут Унисан! Утро следующего дня. Хорошо выспавшись в гостинице, наша группа с новыми силами двинулась к крепости. «Казма, похоже, ты в хорошем настроении. Ты так долго вчера сидел в бане? Что-то случилось?» – радостно спросила идущая по мощной дороге Магумен. «Полагаю, что что-то случилось». «Когда я вчера отправился на горячие источники, я встретил красивый унисан, с которым я уже однажды пересекался в Альконретии». В ответ на мою весёлую реплику Магумин внезапно остановилась. «Ах, да? Полагаю, что это очень хорошо. Кстати, вы встретили в смешанной бане?» «Да. Хм... Вспоминая теперь об этом, они были довольно большими. Может быть, даже больше, чем у Даркнесс». Судя по тому, что Даркнесс практически подпрыгнула после моих слов... Кажется, она подслушивала наш разговор. «Что это ты вдруг такое говоришь? Я на мгновение отвожу от тебя взгляд, и происходит что-то подобное. Но вам не кажется, что одинокая юная девушка на сторожевой заставе крепости – это несколько подозрительно?» На лице Даркнесс, что несла обломки своей сломанной брони, отразилось нечто ограничущее между злостью и смущением. «Всё в порядке. Этого не сам предупредила меня, прямо как тогда в Альконрете». Ещё она обмолвилась, что прошлой ночью встретила группу бандитов. «Так что мы должны быть осторожны». Старательно вслушивающаяся в наш разговор юнь юн спросила. «Ам, с ней всё было в порядке после встречи с этими бандитами? Это, вероятно, та же группа разбойников, которую мы вчера видели. Если это унисан красиво, то у неё не было возможности избежать неприятностей. Эх, несмотря на твой порядочный вид, у тебя, оказываются такие извращенные фантазии». Несмотря на то, что она пыталась не раздавить чемуски, взволнованно шнурявшего у неё под ногами, Магумин нашла время, чтобы бросить Юн-Юн колкость. «Хм? Юн-Юн дело говорит. Как Они-Сан удалось уйти целый и невредимой от этих бандитов?» «Ну, это из-за того, что она была связана с армией короля демонов, но...» «Несмотря на её сочный внешний вид, может быть, она действительно сильна?» «Вообще говоря, я понятия не имел, что думать об этой Они-Сан. Я должен был быть с ней более осторожен, чем с бандитами». Но так как мы вместе посещали баню, я просто не мог думать, что она была опасна. Погоди-ка, разве это нормально думать о таком, если мы говорим о бандитах? А еще уж кому-кому называть меня извращенкой, так это Магумин. Разве ты уже не имелась вместе с сан и не делилась с ним ложи? Эй, это нормально, когда я говорю об этом сама. Но так смущает, когда об этом говорит кто-то другой, так что заткнись. Глядя на Магумин, который воздалось за ее высказывание, я подумал об этой унисан сан «А, действительно большие». После этого, за исключением того, что Таква была атакована Верховным Кисаран-Пасаран из-за того, что повсюду за ним гонялась, не произошло ничего интересного, о чём в частности стоило бы упомянуть. Наконец, когда начало смеркаться, мы прибыли в крепость. «И правда большая!» Теперь мы смотрели на крепость, которая была размером с Королевский замок. Как ожидалось от крепости переднего края, выглядела она неприступно. Крепость выглядела подавляюще на фоне окружающей местности. Было сказано, что она способна вместить более тысячи человек. Те стражники говорили, что эта крепость пойдёт перед простым генералом армии Короля Демонов. Даже если ты генерал, я сомневаюсь, что это произойдёт. Я тоже об этом подумала, но поговаривают, что боссы армии Короля Демонов способны в одиночку уничтожить целый город. В другом смысле, наша способность легко побеждать их – это нечто странное. Услышав ответ Даркнесс, я мысленно вернулся к тем боссам, с которыми мы встречались раньше. Несмотря на то, что множество одновременных атак проходило со всех направлений, он не имел никаких брешей в своей защите. Его подавляющие навыки фехтования дополнялись безграничной выносливостью и высокими показателями магической защиты как нежити. Независимо от того, насколько силён был его противник, он мог легко победить, используя способность предвестия смерти. Рыцарь Далахан Вердиа. Обладающая способностью принимать человеческую форму, полностью устойчивая к магическим атакам существо, ядовитое тело которого может привести к смерти любого, кто дотронется до него. Он был способен за счет своего подавляющего размера разрушать и пожирать все на своем пути. Ядовитый слизень погибели Ханс. Постоянно развиваясь за счет объединения с монстрами, она, он, обладала возможностью сочетать уникальные черты и все формы энергии как захочет. Химера, для которой нет ограничений, Сильвия. Его неразрушимую сущность можно было назвать нарушающей сами мировые законы – князь Ада Ванир. Не только все формы продвинутой и телепортационной магии были ей подвластны. Также она могла использовать заклинания взрыва. Не только тело её было неуязвимо к физическим атакам, также ей были доступны всевозможные специальные навыки, вроде поглощающего прикосновения, королева мёртвых, лич виз. Когда я всерьёз задумывался об их абсолютной мощи, мне ничего не оставалось, кроме как глубоко вздохнуть. Это чудо, что мы живы. Как нам быть? Я думал, что с нами всё будет в порядке, учитывая наличие такой надёжной крепости и магии взрывов. Но теперь я хочу лишь собрать манатки и убежать. Именно тогда... В тот момент, когда мы уже начали трусить, стража на крепостных стенах заметила нас, и к нам вышла группа рыцарей. «Авантюристы, эта крепость последнего края занята отражением атак армии короля демонов. Что привело вас сюда?» Рыцарь с опаской приблизился к нам. «Мы услышали, что столица находится под угрозой, и пришли, чтобы помочь в защите крепости. Мы обладаем высококлассными специальностями, и поэтому думали, что будем полезны здесь». «Высококлассные специальности? Понятно. Тогда позвольте мне поблагодарить вас за вашу помощь». Тем не менее, для начала я хотел бы, чтобы вы представили надлежащее удостоверение. Мы надеемся на ваше сотрудничество в этом вопросе, так как босс армии короля демонов прячется где-то здесь. Так что сначала... Магумин вынула карточку в антюрист и вручила ее рыцарю. Мегу... Магумин Сан, так? Да, меня так зовут. Какие-то проблемы? Нет-нет, вовсе нет. Пожалуйста, просите мое поведение. Вы можете проходить. И вы... Юн Юн Сан. Да — Да-да, это моё имя. Я Юн-Юн. — Эй, с самого начала ты создаёшь впечатление, что у вас есть предрассудки по поводу наших имён. Так давай выслушаем их. Магумин направил опосох прямо на рыцарей, который в самотохе ответил. Нет — Нет-нет, никаких проблем. Пожалуйста, простите мне моё поведение. — Так, да следующий. — Сатаказума. — Сатаказума? Рыцарь поспешно возвратил карты авантюристов Магумин и Юн-Юн и тут же отреагировал удивлением. А, в отличие от этих двух людей со странными именами, вероятно, его реакция на моё имя была такой, из-за того, что я знаменит. В конце концов, наша группа имеет много достижений. «Сатаказума! Ты тот грязный негодяй Сатаказума! Ты тот человек, прививший лицемерные идеи сознанию айрис сама и достаевший Клэр сама и Рейн сама кучу неприятностей! Ты тот злодей, изгнанный из замка! Эй, погодите секундочку!» Рыцари здесь все еще распространяли такого рода убогие сплетни? Ну, не то чтобы они были неправы, но все же. Я очень сожалею. Эм, это важная сторожевая застава, стоящая на защите нации от армии короля демонов. Поэтому мы не можем войти к какому-то безымянному незнакомцу. Разве ты только что подробно мне не описал? Подумать только, он будет обращаться со мной, как с каким-то проблемным сопляком. Затем человек, который выглядел как их командир, шагнул вперед. Так! «Ты тот мерзавец по имени Сатаказума, да? Ты всего лишь мелкий авантюрист. Что ты себе позволяешь? У меня есть полномочия казнить здесь любых подозрительных людей. Ты в курсе? Ты лишь грязный убогий для приключений. А ну пошел вон сюда!» Чтобы придать веса своим угрозам, командир положил руку на рукоять своего меча. Магумин сердито сжала свой посох, а Даркнесс вышла с нехарактерным для нее зловещим выражением лица. Видя этих двоих, окружающие нас рыцари приготовились достать свои мечи. «Что вы себе позволяете, авантюристы? Хотите сразиться с нами, да? Ах, почему эти ребята такие нетерпеливые?» Кажется, дворяне этого мира, за исключением Даркнесс, придают мало значениям жизням и правам людей. Серьёзным выражением на лице я двинулся вперёд и указал на Даркнесс, уже было собиравшуюся что-то сказать. «Знайте своё место! Вы хоть в курсе, кто это уважаемая леди? Она дочь семьи Дастинас!» «Дастина с форт Лалатина сама!» «Что?» Услышав мои слова, рыцари поспешно опустились на колени. Лица их были мертвенно-бледного оттенка. Удивленные неожиданным поворотом событий, даже Магумин и Юн-Юн преклонили колени вместе с рыцарями. «А вы-то чего кланяетесь вместе с ними?» «Ах, виновата! Все так внезапно произошло, что получилось как-то само собой!» «Я-я-я-я не знала, что Даркнессан дворянка!» Обе они поднялись, отряхивая грязь с колен. В этот же момент капитан дрожащим голосом ответил на мое заявление. «Вы, вы, вы действительно Дастин Простите меня за мою дерзость и неспособность признать ваше реличие. А тогда, пожалуйста, не могли бы вы подтвердить вашу личность? Не то чтобы я не доверял вам, это лишь часть нашей работы». Не говоря ни слова, Даркнесс вынула карту авантюриста и ожерелье, являющееся свидетельством ее происхождения. Когда командир увидел эти два предмета, его глаза округлились как никогда раньше, а лицо его лишилось цвета. «Пожалуйста, простите мою дерзость! Я не только не способен узнать Дастина Скио, но еще и высказал такие постыдные манеры этикета по отношению к этим почтенным мужчине и дамам Ха-ха! Это едва ли извинения! А, когда я вспоминаю, что меня уже вот-вот собирались безжалостно зарубить, я не могу ничего поделать, кроме как содрогаться и чувствовать боль внутри. Этот случай навсегда оставил мне душевную травму». Пока Магумин тыкала ему в лицо... Аква, которая до сей поры в этом представлении не участвовала, начала беспокойно трясти плечи командира. Хотя командир был в полном недоумении, он закрыл глаза, будто показывая, что готов сдаться. Всё, что он мог сделать, склонить голову перед Даркнес. «Ах, когда я думаю о том, что только что произошло, я чувствую, что мое сердце готово взорваться!» Стоя лицом к командиру всеми силами, старающемуся извиниться, я намеренно прижимал руку к груди. Судя по всему, Магумин поняла задумку. Так не пойдёт. Что за отношение такое было? Подумать только, вести себя так позорно по отношению к спутникам Лотины от же сама. Говоря этому, Гумин дала выход злости, тыкая кончиком посоха в лицо командиру. Скорее извинись перед нами, на кого вы буквально секунду назад собирались накинуться. Пожалуйста, скажи, мне очень жаль. Я... я-я-я, сожалею, мне очень жаль. За такую наглость по отношению к Дастиной Скио и её подчинённым наказание должно быть одно. Сыпуку. Но... Ам... Я положил руку на плечо задыхавшегося от волнения командира, будто я был его верным товарищем. «Нет-нет, мы не требуем от тебя так много. В конце концов, ты просто делал свою работу. Во всяком случае, мы устали после нашего перехода на длиной в день, поэтому мы не будем просить столь многого. Но все-таки, не могли бы вы приготовить нам жильем на время нашего пребывания здесь? Конечно же! Мы предоставим Дастине и ее спутникам лучшие комнаты, что у нас есть. Даркнесс могла лишь безмолвно склонить голову перед все еще стоящим на коленях капитаном.